Дело было в 1926 году. Еще здравствовали современники Льва Толстого и царские генералы. Еще стояли посреди Садовой улицы монументальная Сухарева башня и действительно красные-красные ворота в конце Мясницкой. Но с другой стороны еще не существовало поэтической секции союза писателей СССР, равно как и самого союза писателей СССР. Однако поэты были, и даже во множестве если не сказать в избытке, и даже их было по европейским понятиям «чересчур». Одним словом, поэт Иван Халёный попал под трамвай. Случилось это в день коммунальника, около полудни, в том месте, где пересекаются Петровский бульвар и каретный ряд. Тогда это было дело обыкновенное, даже в художественной среде, но Иван Халёный и тут отличился. То есть он таким футуристическим манером угодил под трамвай, что оказался на рельсах ровно посередине моторного вагона и при этом остался жив. Вернее, сравнительно жив. Лежал он ничком, без шапки, с раздробленной кистью правой руки и частично придавленной колесом. Вытащить его не было никакой возможности. Подать первую медицинскую помощь тоже. Так что ему оставалось медленно истекать кровью, которая уже обильно сочилась сквозь драповое пальто покуда пострадавший был в сознании и связно отдавал из-под трамвая последние распоряжения, видимо, предчувствуя, что помрет. На счастье, случилось так, что поблизости фланировал чист Бровкинд, который в числе первых прибежал на место происшествия. Ему-то поэт Холеный и отдавал из-под трамвая последние распоряжения на тот случай, если он не выдержит и помрет. — Ты вот что, Бровкинд! — говорил он. Передай, чтобы деньги за два стихотворения в альманахе «Серп и молот» отослали моей супружнице в Калужскую губернию. По-старому Жиздринский уезд, деревня Малые Гребешки. Бровкин в ответ. — Ага. — Ага. А ты давай записывай. Бровкин послушно вытащил из пистолетного кармана блокнотик и карандаш. — Дальше чего? — Дальше вот чего. Новые сапоги с запасными колодками отдать дворнику Еремееву который всю дорогу провожал меня из пивной. Французскую шелковую рубашку, ненадеванную. Мариенгофу, пускай форсит. Взыскать с машинистки Поповой трешницу. Мой архив передать на всякий случай в ГПУ. Это чтобы не было потом никаких кривотолков, чтобы коню было ясно, что я чист перед нашим рабоче-крестьянским знаменем, как дитя. А по поэтической линии чего? По поэтической линии вот чего. «Дискуссию с лефовцами завещаю свернуть. Довести до сведения широкой литературной общественности мой протест против подвижной цезуры в трехстопном ямбе. Критику Маевскому передать, что я с того света буду вести с ним непримиримую борьбу. Что я покоя ему не дам. Раповцев к моему гробу не подпускать». Публика мало-помалу начала расходиться, потому что холодно было, и потерпевший долго не помирал. Уже и холеный стал заговариваться, верно сказалась потеря крови, и отсюда неудивительно, что последние слова его были похожи на тяжкий бред. — А все-таки хорошо, — проговорил он, — что случился этот несчастный случай, потому что поэтов у нас, как собак нерезанных, а таких, чтобы трамваем переехало... Я один.